Слишком блаженно. Отстояние перед фараоном сын Иакова устал уже почти так же, как в тот раз, когда ему довелось исполнять обязанности немого слуги при стариках в увеселительном домике. Именно этого при всей своей чуткости к комарикам, цыплятам, мышонку и сыну червячка юный фараон, по-видимому, не замечал. что была царская, несколько забывчивая чуткость. Ни ему, ни подавно богине-матери на ее высоком престоле не приходило и, видимо, не могло прийти в голову предложить Иосифу сесть, в чем его тело испытывало большую потребность и к чему так и призывали многочисленные, весьма удобные табуреты критской лоджии. Стоять было довольно тяжело, но если знаешь... что дело стоит того, намного многое закрываешь глаза и стараешься выстоять. Вряд ли это слово было когда-либо более к месту, чем в этом, хотя и столь давнем и раннем случае. Вдовствующая богиня потрудилась хлопнуть в ладоши, когда ее сын изъявил свою волю. Согнувшись в три погибели, с угодливыми ужимками, вышмыгнул из-за пчериной занавески, подслушивавшей в передней придворной. Он закатил глаза, когда Тые бросила ему. Фараон зовет великую супругу. И удалился. Аменхотеп стоял спиной к залу, перед одним из сводчатых окон, и, учащенно всей грудью дыша, после своих словословий солнцу, смотрел на уходившее вдаль сады. Мать глядела на него озабоченно, повернувшись к нему лицом. Не прошло и нескольких минут, как появилась та, кого он потребовал. Она была, по-видимому, неподалеку. Отворилась вместе с росписью, неприметная доторить дверь в стене справы. Две служанки припали к ее порогу, и между ними, осторожно ступая, со слабой улыбкой и опущенными веками, милой робко вытянув вперед длинную шею, плыла в лоджию, носившая плод солнца госпожа Стран. Она не сказала ни слова во время своего краткого выхода. В синей скуфейке на волосах, кругло удлинявшей ее затылок и оттенявшей ее большие, тонкие, изящные вылипки уши, в эфирном плиссе, обтекавшего ее платье, сквозь которое виднелись пупок и бедра, тогда как грудью была прикрыта, наплечником и блестящим лепестковым воротником, она нерешительно приблизилась к своему молодому супругу, который, все еще не отдышавшись, взволнованно к ней повернулся. «Вот и ты, золотая голубка, милая моя сестрица постельная!» сказал он дрожащим голосом, обнял ее и поцеловал в глаза и губы, отчего поцеловались также и змеи у них на лбу. «Мне захотелось увидеть тебя и хотя бы походе выразить тебе свою любовь. Это как-то вдруг нашло на меня во время беседы. Не обременителен ли тебе мой зов? Не тошнит ли тебя сейчас из-за твоего священного состояния? Наверное, моему величеству не следовало бы спрашивать тебя об этом, ибо своим вопросом я задеваю твое нутро, напоминая ему о тошноте, а тем самым, может быть, и вызывая ее». «Видишь, как тонок царь, как он все понимает. Я был бы так благодарен отцу, если бы тебе удалось сегодня удержать при себе наш изысканный завтрак. Но довольна об этом. Вон там, ты видишь, сидит на престоле вечная матерь, а этот вот с лирой, чужеземный волшебник и прорицатель, который истолковал мне мои государственно важные сны — и знает множество путовских историй, так что я, вероятно, оставлю его при дворе, назначив его на какую-нибудь высокую должность. Он был брошен в темницу явно по ошибке. Как это случается? Мой чашник Нефером Уаза тоже был брошен в темницу ошибочно, тогда как его товарищ, умерший князь Печева, был виноват. Из двоих, брошенных в темницу, один, по-видимому, всегда невиновен, а из троих — двое. Это я говорю как человек. А как царь и бог я говорю, что темницы тем не менее нужны. Опять-таки как человек я сейчас снова целую тебя, священная моя любимица, в глаза, щеки, губы. И ты не удивляешься, что я делаю это не только при матери, но и при гадателе чужеземцы. Ведь ты же знаешь, что фараон любит подчеркнуто показывать свою человечность. Я думаю в этом отношении пойти еще дальше. Ты этого еще не знаешь, и маменька тоже еще не знает, поэтому я пользуюсь случаем и ставлю вас в известность. Я собираюсь. Я ношусь с мыслью назначить увеселительную прогулку на царском струге звезда обеих стран, прогулку на глазах у народа, которая отчасти из любопытства, а отчасти же по приказу столпиться на берегах. И я хочу, не спросясь у первого пророка Амуна, сидеть с тобой, в священное мое сокровище, под балдахином, держать тебя у себя на коленях, и то и дело при всем народе горячо целовать. Это рассердит Карнакского владыку, но зато вызовет ликование у народа и прекрасно поведает ему не только о нашем счастье, но, что важнее, о сущности, духе и доброте небесного моего отца. Я рад, что рассказал, наконец, о своем намерении Но не думай, что я позвал тебя из-за этого. Это сообщение вырвалось у меня, как и случайно. Позвал я тебя единственно потому, что мною вдруг овладело неодолимое желание выразить тебе свою нежность. Я ее выразил. Ступай же сокровище моего венца. Фараон безмерно занят. Он должен посоветоваться о делах величайшей важности, со своей любимой бессмертной маменькой и с этим юношей-мужем, который, да будет это тебе известно, не больше, не меньше, так вдохновенный агнец. Ступай и будь осторожна, избегая толчков и испуга. Пусть тебя развлекут плясками и игрой на лютни. Его нужно в любом случае назвать Меритатом, если ты благополучно родишь, если это тебе по душе». Я вижу это тебе по душе. Тебе всегда по душе все, чего фараон хочет. Если бы всему миру было по душе то, чего фараон хочет и чему он учит, дела мира обстояли бы лучше. Прощай, лебединая шея, утреннее облачко с золотым краем. Пока. Царица уплыла. Расписная дверь закрылась за ней, и сразу неразличимо слилась со стеной. Растроганный, смущенный Аменхотеп вернулся на свое кресло с подушками. «Счастливый странно, — сказал он, — которым досталась такая госпожа, и такой счастливый благодаря ей фараон. — Вправе ли я сказать это, маменька? Согласен ли ты со мной, предсказатель? Если ты останешься при моем дворе, — царских снов. Я женю тебя. Это мое решение. Я сам выберу тебе невесту сообразно твоему чину из высших кругов. Ты не знаешь, как приятно быть женатым. Как показали тебе мои замыслы относительно публичной прогулки, это для моего величества наглядный символ моего человеческого начала, которому я несказанно привязан. Ведь фараон... Да будет тебе известно, невысокомерен, а уж кому тогда и пристало высокомерие. В тебе, друг мой, при прочих твоих приятных повадках есть какое-то высокомерие. Я говорю «какое-то», потому что не знаю характера твоего высокомерия. Но оно, как я подозреваю, связано с твоими словами о том, что ты неким образом не то сохранен, не то посвящен молчанию и дольнему царству, словно ты жертвой на лбу у тебя венок из растения под названием «не тронь меня», поэтому-то мне и пришло в голову тебя женить. «Я в руках самого высокого», — отвечал Иосиф. «Как он не поступит со мной, все будет благодеянием». Фараон не знает, как необходимо было мне высокомерие, чтобы удержать меня от недоброго дела. Сохранен я только Богу. Он жених нашего племени, а мы невеста его. Но если о звезде говорят «вечером женщина, а утром мужчина», то, вероятно, и невеста, когда приходит срок, становится женихом. «Сыну плутая миловидной красавицы сказал царь светским тоном, — Такая двойственность, пожалуй, к лицу. Однако, — прибавил он, — шутки в сторону. Поговорим о самом важном. Ваш Бог, кто Он таков и как обстоит с Ним дело? Ты забыл или не пожелал просветить Меня на этот счет? Его открыл, ты говоришь, про отец твоего отца. Это звучит так, словно Он нашел истинного единственного Бога. Возможно ли, чтобы так далеко от меня и так задолго до меня кто-то узнал, что истинный и единственный Бог это солнечный диск, создатель зрения и зримости, мой вечный небесный Отец? Нет, фараон, с улыбкой отвечал Иосиф, он не остановился на солнечном диске. Он был странник. и даже солнце было только стоянкой на его трудном пути. Он был беспокоен и полон неудовлетворенности. Если ты назовешь такие качества высокомерием, ты отметишь это осуждающее слово печатью почета и безусловной необходимости. Ибо высокомерие моего предка состояло во мнении, что человек должен служить только самому высшему, поэтому его помыслы и желания пошли дальше солнца. Аминхотеп изменился в лице. Он сидел, наклонившись вперед, выпитив к тому же вперед украшенную синим париком голову и сжимал подбородок концами пальцев. «Теперь, маменька, слушай, слушай, заклинаю тебя», — произнес он тихо, но при этом даже не повернул голову к матери. Серые его глаза, не моргая, спирились в Иосифа с таким напряжением, словно хотели прорвать туманную свою пелену. Но дальше», — сказал он, — «хватит, хватит и дальше. Он, значит, не остановился. Он пошел за пределы солнца. Говори, не то я буду говорить сам, хотя я не знаю, что я скажу». У него нашлось необходимое высокомерие, чтобы создать себе трудную жизнь, сказал Иосиф, поэтому он и оказался миропомазанником. Он не раз испытывал искусительнейший соблазн поклонения, ибо поклоняться хотел, но достойным поклонения он считал только самое высокое и самого высокого. Его искушала Матерь-Земля, приносящая плоды и творящая жизнь, но он увидел ее жажду, удовлетворить которую способно лишь небо, и его взор направился кверху. Его искушали толкотня туч, бешенство бури, стремительность ливня, синяя молния, притягиваемая влагой, грохочущий голос грома. Но он лишь качал головой в ответ на их призывы, ибо душа его твердила ему, что все не только второстепенны. Они, говорила ему, его душа были ничуть не лучше, чем он сам, и, может быть, даже еще ничтожнее при всем их могуществе. Он тоже, думал он по-своему, могуществен, и, может быть, даже еще могущественнее, и если они возвышаются над ним, то только в пространстве, но никак не духом. Поклоняться им, говорил он себе, значит, поклоняться чему-то слишком низкому и слишком близкому, а это ужасно. И тогда уж лучше не поклоняться вообще ничему. Хорошо, сказала Минхоте, почти без голоса, теребя свой подбородок. Хорошо. «Хватит! Нет дальше! Матушка, слушай!» «Да, какие только величественные картины не скушали моего праотца!» — продолжал Осип. «Среди них было из скопище звезд, пастух и стады. Они-то были и далеко, и высоко, и жизнь их была величественна. Но они...» — он видел... рассеивались по манию утренней звезды. Та была спору нет и красива, и двуснастной, и богата историями, но, увы, слаба, слишком слаба для того, чье появление она возвещала. И поэтому она бледнела, перед ним и гасла. «Бедная утренняя звезда!» «Оставь при себе свое соболезнование», — приказала Менхотеп. Тут впору торжествовать. Ведь перед кем она бледнела, и кто появлялся по ее предсказанию? Спросил он, как только мог, гордо и грозно. «Ну, конечно, солнце!» — ответил Осип. «Какой соблазн для того, кто жаждет поклоняться! Перед добротой и жестокостью солнца повсюду, куда ни глянешь, сгибались в три погибели народа земли!» Как славно, как это отдохновенно и покойно присоединить к их поклонению свое собственное и согнуться заодно с ними. Однако осторожность моего предка была безгранична, а его требовательность неисчерпаема. «Важен, — сказал он, — ни отдых и ни покой. Единственное, что важно, — это избежать величайшей опасности для чести человека». которая заключена в том, что он согнется слишком рано и не перед самым высоким. «Ты могуществен, — сказал он Балу, — Мардуку, и огромна сила твоего благословения и твоего проклятия. Но что-то во мне, черве, превосходит тебя». и не верит мне принимает свидетельство за то, о чем оно свидетельствует. Чем больше свидетельства, тем больше моя ошибка, если я, соблазнившись, буду поклоняться ему, а не тому, о чем оно свидетельствует. Свидетельство божественно, но оно не Бог. Свидетельством являюсь и я с моими мечтами и помыслами, идущими дальше солнца и устремленными к тому, о чем они свидетельствуют еще убедительнее, чем даже оно и чей жар сильнее, чем жар солнца. «Матушка!» — прошептала Минхотеп, не отрывая глаз от Осифы. «Что я сказал? Нет, нет, я этого не сказал, я это лишь знал, это было сказано мне, когда на меня в последний раз нашло и мне открылось, как улучшить учение, ведь оно не доведено до конца, я никогда не утверждал, что оно совершенно. Я услыхал голос отца моего, который сказал мне, «Я жар, заключенный в атоне». Но своим жаром я мог бы напитать миллионы солнц, именуя меня атоном, зная, что это наименование нуждается в улучшении, и что ты — Не называешь меня моим последним именем. Последнее мое имя — Владыка Атона. Вот что услыхал фараон, любимое дитя отца, вот что он вынес из своего наития. Но он молчал об этом и благодаря молчанию забыл. Фараон вложил истину в свое сердце, ибо отец — это истина. Но фараон ответствен за торжество учения, он хочет, чтобы оно было принято всеми людьми, и он опасается, что довести совершенство и чистоту какого-либо учения до совершенства и чистоты голой истины, значит сделать это учение неудобо преподаваемым. Это большая опасность, ее не поймут те, кто не несет такой ответственности, как фараон, И легче всего сказать ему, ты вложил в свое сердце не истину, а учение. Но ведь учение — это единственное средство приблизить людей к истине. Совершенствовать его, разумеется, нужно. Но если усовершенствовать его настолько, что оно уже не будет средством приближения к истине, не станет ли как раз тогда-то, я спрашиваю отца и вас, И в самом деле основателен упрек в том, что в сердце вложено было учение в ущерб истине. Поймите, фараон показывает людям, изготовленный художниками, образ достопочтенного своего отца. Золотой диск, откуда выходят лучи, которые, оканчиваясь добрыми руками, ласкают тварей земных и говорит, молитесь. «Это Атон, от мой отец, чья кровь течет в моих жилах и который открылся мне, но хочет быть отцом всем вам, чтобы вы стали в нем добры и прекрасны». И прибавляет «Простите, дорогие, что я суров с вашими мыслями. Я был бы рад пощадить вашу простоту, но так уж суждено». Поэтому я говорю вам, не образу молитесь, когда ему молитесь, не ему пойте гимны, когда поете их, а тому, чьим образом он является, понятно ли вам, настоящему диску солнца, отцу моему небесному Атону, ибо образ еще не есть он. Это и так довольно жестоко, и так этим людям предъявлено Нелегкое требование, и, понятно, оно десятку и сотни. А уж если учитель скажет «Я должен потребовать от вас еще одного усилия, истинно ради, как мне не жаль вашей простоты, образ есть образ образа и свидетельства свидетельства. Не к настоящему солнечному диску на небе надлежит вам устремляться мыслью, когда вы кадите и воздаете хвалу его образу, и не к нему тоже, а к владыке Атона, к его жару, к тому, кто направляет его пути. И если учитель скажет так, то учение зайдет слишком далеко, и с десятка человек его уже не поймет ни один. Поймет это только сам фараон, который остается за пределами любого числа». но, тем не менее, должен учить многочисленных своих подопечных. Твоему праотцу предсказатель было легко, хотя он и создал себе трудную жизнь. Он мог создавать себе трудную жизнь, когда заблагорассудится, и стремился к истине ради самого себя и собственной гордости, ибо он был всего-навсего странник. А я, царь и учитель, Я не вправе думать о том, чему я не могу научить. Зато учитель быстро научается не думать о неудобно преподаваемом. Тут матерь е откашлялась, забринчала подвесками и, глядя прямо вперед в пустоту, сказала. Фараон заслуживает похвалы, если он проявляет в делах веры государственную мудрость. и бережно щадит простоту многочисленных своих подданных. Поэтому я и советовала ему не оскорблять привязанности народа к усире, царю преисподней. К тому же между бережностью и знанием нет никакого противоречия, и, получая, вовсе не нужно притуплять знания. Никогда жрецы не учили толпу всему, что они знали, Они сообщали ей полезное, мудро не выпуская из священных пределов того, от чего ей не было проку, поэтому в мире одновременно существовали знания и мудрость, правда и бережность. Матерь считает, что так и должно остаться. Спасибо, маменька, сказала Минхотеп, скромно ей поклонившись, спасибо за совет. Это очень ценный совет, и он будет вечно в чести. Однако мы говорим о разных вещах. Мое Величество говорит о бузах, которыми сковывает мысли о Боге Учительстве, о Твое — о государственной мудрости, разграничивающей учение и знания. Но фараон не хочет быть высокомерным. А ничего высокомернее, чем такое разграничение, нет. Да, нет на свете большего высокомерия, чем разделять детей отца на посвященных и непосвященных, и учить двояко. Толпе на потребу, мудро, а в узком кругу, соответственно, знанию. Мы должны говорить то, что знаем, освидетельствовать о том, что мы видели». он хочет одного — улучшить учение. А эта задача затрудняется необходимостью учить. И все-таки мне было сказано, не называя меня Атоном, ибо это наименование нуждается в улучшении. Называй меня Владыкой Атона. А я забыл это из-за молчания. Погляди, однако, что делает отец, для своего любимого сына. Он посылает ему гонца, гадателя снов, чтобы, истолковав ему его сны, сны, пришедшие снизу и сны, пришедшие сверху, сны, важные для государства и сны, важные для неба, разбудить в нем то, что он знает, и растолковать ему то, что ему уже было сказано. Да, как любит отец родное свое дитя царя, если не спосылает ему прорицателя, которому истори заповедано помнить, что человеку подобает стремиться к предельно высшему. «Насколько мне известно, — холодно сказала Т.Е., — твой прорицатель прибыл снизу, из ямы острога, вовсе не сверху. Ах, это, по-моему, просто-напросто плутовство». что он прибыл снизу», — воскликнул Аменхотеп. «А кроме того, верх и низ мало что значит для отца, который заходит и делает нижнее верхним, ибо где он светит, там и верх, поэтому-то его гонцы разгадывают дольнее и горнее смы с одинаковой ловкостью». «Дальше, провицатель, разве я сказал, хватит?» «Я сказал, дальше». «Когда я сказал «хватит», я хотел сказать «дальше». «Так, значит, тот странник с востока, от которого ты ведешь свой род, не остановился, дойдя до солнца, а пошел еще дальше?» «Да, духовно», — ответил Осип с улыбкой. «Ведь воплоти он был всего лишь червь на земле, слабее, чем много рядом с ним и над ним. И все-таки он не стал сгибаться, и преклоняться не перед одним из этих явлений, ибо они были такими же творениями и свидетельствами, как и Он. «Всякое бытие, — говорил Он, — это творение, а творению предшествует Дух, о котором оно свидетельствует. Неужели я сотворю такую глупость и стану кадить какому-то творению, хотя бы и самому мощному, коль скоро я сам творение — и притом сознательное, а другие, хоть и суть творения, но не знают об этом. Разве нет во мне частицы того, о чем свидетельствует все сущее, частицы бытия того бытия, которое больше своих творений и вне их? Оно вне мира, и если оно составляет пространство мира, то мир не составляет его пространство». Солнце далеко, до него, наверное, 360 тысяч миль, но лучи его с нами. А тот, кто указал ему путь, дальше, чем далеко, и все же в такой же мере близко, ближе, чем близко. Далеко или близко, это для него безразлично, ибо у него нет ни пространства, ни времени. Если в нем сразу весь мир, то сам он не в мире, а в небе». «Ты слышала, мама?» спросила Менхотеп тихим голосом со слезами на глазах. «Ты слышала весть, посланную мне моим небесным отцом с этим юношей мужем, который сразу же, как только вошел, показался мне каким-то особенным и теперь толкует мне мои сны? Я хочу сказать, что сказал не все, что было сказано мне в Наитии». Умолчав об этом, я это забыл. После слов называй меня не Атоном, а Владыкой Атона. Я услыхал еще и такие слова. «Не зови меня своим отцом на небе. Это наименование нужно улучшить. Своим отцом в небе должен ты величать меня». Вот что я услыхал. Но я замкнул это в себе, ибо из страха за учение боялся правды. «Но тот, кого я вытащил из темницы, открыл темницу правды, чтобы она вышла оттуда светлая и прекрасная, и учение обнялось с правдой, подобно тому, как я обнимаю этого предсказателя». И с мокрыми ресницами, выбравшись из своего углубленного кресла, он обнял Иосифа и поцеловал его. «Да, — восклицал он, — Забегав опять, с прижатыми к сердцу руками, по критскому залу, от занавески с пчелками к окнам и снова назад, да-да, в небе, а не на небе, дальше, чем далеко и ближе, чем близко, бытие бытия, которое не знает смерти, не родится и не умирает, а всегда существует постоянный свет, который не восходит и не заходит, неиссякаемый источник жизни, света, красоты и истины. Вот каков отец мой, вот каким открывается он фараону, своему сыну, что припал к его груди и которому он показывает все, что он сотворил. А он сотворил все, и его любовь живет в мире, хоть мир и не знает его. Но фараон — свидетель его света и его любви. И своим свидетельством он даст блаженство и веру всем людям, хотя покамест они любят темноту больше, чем пробивающийся сквозь нее свет. Они поступают дурно, потому что не понимают света. Но сын, вышедший из отца, научит их понимать его. Свет это Золотой дух, отцовский дух. и сила вздымается к Нему из материнских глубин, чтобы очиститься в Его пламени и стать духом в Отце. Бог не веществен, как Его солнечный свет. Он — Дух, и фараон учит вас почитать Его в Духе и в Истине. Сын знает Отца, как Отец Сына, и по-царски вознаградит всех, кто любит Его, верит в Него и чтит Его заповеди. Он возвысит их при дворе и озолотит, ибо они любят отца в сыне, что из него вышел. Да и мои слова не мои, а отца моего, который послал меня сюда, чтобы все стали едины в любви в свете, как едины я и отец. Он улыбнулся слишком блаженно, смертельно при этом попледнев, прислонился, заложив руки за спину, к расписной стене, закрыл глаза, и хотя он не переставал держаться на ногах, его уже явно здесь не было.